Надежда Соколова, леди Аделина из лесной долины Глава первая Воздух в саду моей матери в тот день был густым и сладким, как прокисший мёд, и таким тяжёлым, что его, казалось, можно было резать ножом. Каждый вдох был насыщенным, почти осязаемым, я медленно шла по гравийной тропинке, утопая в шёпоте опавших листьев. Они лежали ровным, шуршащим ковром, сотканным из багрянца, старого золота и выцветшей меди. Под ногами они хрустели сухим, стеклянным позвякиванием, словно крошечные амулеты, рассыпанные чьей-то невидимой рукой. Сад был ее гордостью, ее вторым отражением, столь же продуманным, безошибочным, будто ряд идеально отполированных зеркал. Ни один лепесток, ни одна травинка не смели нарушить заведенный порядок. Розы, подстриженные в идеальной сферы, даже увидая, осыпали лепестки аккуратными кругами. Строгие линии самшитовых изгородей обрамляли клумбы, где поздноцветущие астры и хризантемы выстраивались в безупречные цветовые переходы от сиреневого к лиловому, от бледно-розового к густокарминному. В каждом стебле, в каждом изгибе ветви чувствовалась её магия. Упорядоченная, безупречная и бездушная. Тут не было места случайности или хаосу. Всё, даже запахи, смешанные в точных пропорциях, были частью её тщательного плана. Я сделала глубокий вдох, вбирая сложный букет. Сладковатую пудровость умирающих роз. Пряную горечь полыни в прикорневых посадках. Запах влажной земли после утреннего полива, грибной, сырой дух гниющих пней у старой каменной стены и пронзительную, холодную свежесть увидания. Этот воздух был честным. Он не лгал о конце циклов и тлении плоти, в отличие от нарядных гобеленов в нашей усадьбе, застывших вечной весне и будуарных, отрепетированных улыбок моей матери. Завтра должен приехать Витер Горт-Адарский, мой жених. Чужой человек с холодными, как озерная гладь в ноябре, глазами и безупречный, выверенный до десятого колена родословный, которого мне выбрали родители для укрепления союза домов. Мои руки, тяжёлые чужие, безвольно повисли вдоль тела, когда я подошла к зеркальному клену, тому самому, что мать когда-то посадила в честь моего рождения». Его листва пламенела в низком осеннем солнце, словно расплавленные медь и кованая бронза, и источала тонкий, согревающий аромат корицы, гвоздики и слегка подгорелого сахара. Солнечный свет, пробивая сквозь кружево листьев, отбрасывал на землю дрожащие блики, похожие на рассыпанные монеты. Я прикоснулась ладонью к шершавой, покрытой глубокими трещинами коре, надеясь уловить в его древней силе хоть крупицу утешения, хоть искру живого тепла. Но под пальцами лишь чувствовалась твёрдая, неподвижная поверхность, а внутри я услышала только спокойную сонную вибрацию его магии. Ровный, монотонный гул как будто застыл и не менялся веками, как прописная истина в учебнике. Этот сад при всей своей видимой естественности был частью системы. Его красота и порядок — результат ежедневной тщательной работы, навязанной моей матерью как привычный неоспоримый ритуал. Даже в своем кажущемся буйстве красок и ароматов он оставался частью строгого плана, точным зеркалом моего привычного, распланированного по минутам мира. Как и я. Я закрыла глаза, отгораживаясь от этого совершенства, пытаясь представить не Витера, а кого-то другого. Чье-то теплое, живое прикосновение, неотрепетированный, искренний смех, который рождается не в горле, а где-то в глубине живота. Но воображение, закованное в прочную броню приличий долго, отказывалось рисовать четкие картины, скользя по знакомым, безопасным шаблонам. Передо мной лишь возникал, словно из тумана, образ завтрашнего дня. Я в платье из тяжелого лунного шелка, отливающего синевой, с жемчужными нитями, вплетенными в сложную прическу, и застывшей вежливой улыбкой на губах, которую я тренировала перед зеркалом. Ветер, резкий, пахнущий прелой с соломой и дымом с далеких полей, донесся досада, сорвав с клёна целую горсть алых и огненных листьев. Они закружились в медленном печальном вальсе с тихим шелестом касаясь земли. Один из них, яркий, как капля крови, Маленький и идеально вырезанный упал мне на открытую ладонь. Я сжала его в кулаке, ощущая, как хрупкая прожилковая пластинка крошится, оставляя на коже легкий, терпкий запах и красноватую пыль. Также хрупкая и невесома была и моя надежда на иную, не прописанную в договорах судьбу. Я была птицей в золочёной клетке, чьё пение, чьи привычки и чьё будущее потомство давно были расписаны по толстым родословным книгам. Распахнуть крылья? Их бережно, но настойчиво подрезали ещё в детстве, привив мне одну единственную незыблемую истину. Долг превыше всего. Я рожала пальцы, и порыв ветра тут же подхватила и унёс прочь алую пыль, не оставив и следа. Сделав последний осознанный глоток горьковатого, честного осеннего воздуха, я повернулась и пошла обратно по безупречной тропинке к усадьбе, к матери, к завтрашнему дню, который наступит независимо от моих желаний. Мои шаги были ровными и размеренными, спина прямой, плечи расправленными, снаружи целостный и законченный образ послушной дочери знатного дома. Внутри лишь тихая, беззвездная ночь. Ровная и глубокая, как чёрная вода в колодце, и пахнущая влажной землёй, и тихим, неизбежным тлением. Я распахнула глаза, и в тот же миг упругая мягкость перины сменилась прохладной гладью привычного сатина. Не парча с вышитыми обережными узорами, а простой синий пододеяльник из ближайшего супермаркета, купленный на распродаже. Не шепот душистых клёнов за окном, а назойливый монотонный гул раннего трафика, доносящийся с садового кольца. За окном серый рассвет размывал очертания панельных домов, а на тумбочке мигал заряжающийся телефон, показывая 6 часов 17 минут утра. Я лежала в своей квартире, в своей спальне, на своей постели, пытаясь поймать привычные очертания комнаты. Шкаф-купе, Торшер с надвинутым на него абажуром, стопка деловых журналов на полу. Сердце колотилось где-то в горле, выбивая ритм, незнакомый моему телу, но до боли знакомый ей. Аделине, чью кожу, чью усталость и чью покорность я только что ощущала. Сон. Это был снова этот чертов сон. Та покорная тихая девушка стала моим ночным кошмаром. Или навязчивым бесконечно детализированным сериалом, который мой мозг включал без моего спроса. Я видела отрывки её жизни, начиная с того дня, когда ей исполнилось восемнадцать. И на роскошном приёме в их усадьбе «Белый феникс», под восхищённый шёпот гостей, на неё надели тяжёлое холодное колье с адрахилом, магическим камнем, пульсировавшим ледяным огнём. Фамильную реликвию дома Адарских. Знак собственности. Жених Витер Горт-Адарский смотрел на это действо с тем же отстранённым, оценивающим выражением, с каким смотрит на приобретение новой породистой лошади. Сейчас Адалины было 19, и с каждым сном дата её свадьбы приближалась, как гильотина. Она видела его всего дважды за этот год. Впервые на той самой помолвке он стоял рядом, и его высокая по два метра статная фигура в мундире маршала стигийских земель отбрасывала на неё тень. Его рука, коснувшаяся её пальцев в ритуальном жесте, была холодной как сталь, и от неё чудилось лёгкое колющее покалывание, признак сильной, сдержанной магии. А во второй раз — на соколиной охоте в их владениях. Он пронёсся мимо неё, на ворономской куне, даже не взглянув, и бросил через плечо пару ледяных, ничего не значащих фраз о погоде. Он подавлял её не силой, а именно этой ледяной надменностью, непробиваемой уверенностью в своём праве владеть всем и вся, включая её жизнь и магический дар. Лёжа на спине и глядя в потолок, по которому ползли оранжевые отцветы фар проезжающих машин, я, не скрываясь, облизала пересохшие губы. Вкус обычной городской пыли смешался с призрачным послевкусием сна. «Господи, ну красавчик же!» «Мне бы такого. В мои то 29, когда за плечами два развода с тряпичными мужиками, не знавшими, чего хотят от жизни, и карьера старшего менеджера в крупной IT-компании, которая благополучно съела лучшие годы, оставив придачу квартиру в ипотеку и лёгкую бессонницу. Вроде даже ровесники с ним, Витером. Нет, правда, чёртов красавчик. Высокий, широкоплечий, с такими точёными» аристократичными чертами, будто лицо высекал из мрамора влюблённый скульптор. Тёмные волосы, собранные у затылка в короткий хвост, лишь подчёркивали жёсткие линии скул и упрямый подбородок. И глаза. Глаза цвета тёмной стали. Холодные, но умные. По ним сразу было видно, дураком не был. Богатый, именитый, один из сильнейших магов империи, если верить обрывкам слухов и сна. От него так и веяло силой и властью, даже сквозь сон ощущалась эта магнетическая опасная аура. Я представила, как он смотрит не на Аделину, а на меня, и почему-то стало не по себе, но и любопытно. «А что надменный? Так это лечится, как любит говорить моя подруга Наташка, потягивая мохито в баре. Любого мужика, Лерка, можно перевоспитать. Главное подобрать правильное лекарство». Её опытный и циничный взгляд наверняка нашёл бы ключик к этому спесивому лорду. Может, просто ему не с кем было поговорить на равных? Адрина-то была для него пустым местом, девочкой-невестой. Да и вообще, зачем-то мне снятся эти сны? Так ярко, так подробно, будто я проживаю вторую жизнь. Ведь сны же не бывают просто так, они что-то значат. Может, это моё подсознание так протестует против рутины, против утренних пробок, планёрок, отчётов и одиноких ужинов с сериалом? Или это просто мозг так развлекается, создавая для себя идеальный, пусть и сложный, сериал, где есть хоть какая-то магия, пусть и в виде ледяного жениха? Додумать я не успела. Резкий спазм, будто от удара током сжал виски. Комната перед глазами поплыла, закрутилась в гигантской беззвучной воронке. Я попыталась схватиться за подушку, но пальцы онемели, не слушались, став чужими и тяжелыми. Глухой удар в голову, и все звуки мира гул машин за окном, собственное прерывистое дыхание заглушил нарастающий, оглушительный шум в ушах, похожий на вой в юге в горах, которые я видела во сне Аделины. Темнота. Липкая и бездонная подступила с краев зрения и накрылась головой, как волна. Сознание выскользнуло из меня и уплыло в самые дальние дали, оставив лишь ощущение свободного падения.